Глава 4. Его голос сочился ненавистью, словно яд капал из змеиных клыков. Маэль поспешно развернулась и, выставив перед собой раскрытые ладони, вновь покачала головой. Ее движения стали решительными, из них ушла вся мягкость. «Боги не виноваты в наших поступках, они не обязаны исполнять просьбы людей». Мужчина внимательно всмотрелся в лицо Маэль. Я знал, что никто не мог ее слышать, но, к моему удивлению, Он тяжело вздохнул и потёр рукой щеку, будто понимая всё, что она хотела сказать. «Так значит, вы со стариком не бред несли и...» Дарий помолчал, подбирая слова. «Вот эта огромная зверюга на самом деле древний бог из сказаний?» «Забываешься, человечишка!» Я оскалил зубы. «Так сожри меня, о великий бог, и может в следующий раз ты придёшь уже к её хладному телу?» Он махнул рукой в сторону Маэль. Она нахмурилась, с силой топнув, и несколько веточек громко треснули в ночной тишине. «Да брось! Ваша вера не дала нам ничего! Спустился твой дрожайший бог, и что? Он вернет тебе брата, освободит людей из рабства, а может, расскажет тебе красивую сказку или оживит старика? Очнись, Маэль, богам плевать на людей!» Первобытный гнев затмил разум, а когти впились в землю, вытягивая нити. Кровь зверя бурлила в венах, принося боль и жгучие желания разорвать глупца. Но мелькнувшая мысль охладила пыль. Ведь я думал так же, как и он. Подходил к братьям, пытаясь их переубедить, и даже сбежал на землю. Тогда почему сейчас ярость проснулась и жгла внутренности? Постойте, ее хладное тело? Я посмотрел на изменившуюся Маэль, которая все еще отгораживала меня от Дарья, как будто защищала Бога от человека. «Сколько меня не было!» Я не видел ее лица, но чувствовал, как она напряглась, и осторожно ответила. «Семь лет на им!» Слова, вопреки всем стараниям, отдавали горечью. «Семь лет!» «Для богов это лишь краткий миг, но не для людей!» «Как я мог отсутствовать так долго?» «Почему ты не позвала меня раньше?» «А она звала, великий бог!» С издевкой сказал Дарий. Он прислонился спиной к дереву и сложил руки на груди. Этот человек не испытывал ни страха, ни уважения к Богу. Наоборот, всем своим видом Дарий пытался показать, насколько ему противно мое присутствие. Когда ее дядю пытали и жгли заживо, она молилась. Когда ее брата забрали в рабство с остальными детьми, она молилась. Она молилась, дьявол вас дери! Его кулак с размаху урезался в дерево, оставив глубокую вмятину. Несмотря на все неуважение к Богам, стоило признать, что Дарий был сильным, имел железную волю лидера. Я невольно восхитился такими качествами. Но вы, о великий бог, остались глухи к ее мольбам. Впрочем, к остальным тоже. А сейчас явились во всей своей красе. Зачем? Сказать, что это наш выбор? Что мы сами виноваты, и вы не можете ничего сделать или же не хотите? Дарья недобро прищурился. А может, вы желаете увидеть все своими глазами, великий бог? Нет! Маэль замахала руками. Ее плечи дрожали, и я носом в золотистые волосы, успокаивая. «Веди меня, человечишка!» В глазах Дарьи загорелся огонь. Так пылали сильные души. Мне не нравился этот человек. Его правда была беспощадной и проникала слишком глубоко. Маэль положила руку мне на морду, но я аккуратно стряхнул ее. Сейчас мне не требовалось утешения. Я лишь хотел знать, что тут творилось последние семь лет. Лес, через который мы пробирались, выглядел мёртвым. Я не ощущал в нём былой силы. Обычно с холодами природа засыпала, сохраняя жизнь до наступления тепла. Но здесь было по-другому. Лес отказывался питаться от земных нитей. Он хотел умереть. Подушечками лап я ощущал его боль и безысходность. Богу стоило безоговорочно принять такой выбор, но мне он казался бесчеловечным. Какое странное слово. Я тряхнул головой, отгоняя неправильные мысли. Дарий уверенно шел впереди, даже не оглядываясь на нас. Маэль кротко следовала за ним, и мне не нравилась ее чрезмерная покорность. Она выглядела угасающей, как пламя свечи, которые пытались задуть. Семь лет. Почему же я не слышал ее молитвы, хотя как безумно искал их каждый раз? Наконец лес стал редеть и мы вышли на небольшую поляну возле тихого ручья. Назвать это место поселением людей было бы издевкой. Жалкие шалаши из веток и листвы служили слабым укрытием от ветра и холода. Несколько людей тесно жались друг к другу, греясь возле небольшого костра. Увидев пламя, Дарий спешно подбежал к нему. «Я же сказал не разводить огонь ночью! Или вы хотите, чтобы за нами пришли?» Он разбросал ветки, затаптывая пламя, пока от костра не остался лишь дым. «Прости, но тебя долго не было, и дети замерзли. Мы хотели согреть немного воды». Голос женщины звучал очень слабо. «Думаешь, детям поможет, если дым и огонь выдаст наше укрытие?» Он продолжал напирать на них. Маэль раздраженно отбросила волосы с лица и прошла мимо Дария, пихнув того плечом. «Я еле удержался, чтобы не фыркнуть». Она сняла плащ и накинула его на плечи детей, которые жались к женщине, а потом повернулась к нам. «А лучше, если мы все замерзнем? Они не воины!» Дарий снова некоторое время внимательно наблюдал за ее лицом и потом... Улыбнулся? «Не ругайся на меня. Твой взгляд режет лучше моего меча». Оказывается, он неплохо понимал Маэль. Сколько времени ему потребовалось, чтобы так тонко подмечать ее эмоции? Семь лет? Тихо рыкнув, я вышел на поляну. Свет луны следовал за мной, и лапы оставляли глубокие следы. Люди возле разворошенного костра в испуге затаили дыхание. «Что ты хотел показать мне, человечишка?» Улыбка Дарья быстро сошла с лица, и оно снова приняло презрительное выражение. «Идем, великий бог! Пора бы снять небесную пелену с ваших божественных глаз!» В отдалении от кучки палаток стояла самая большая из них. Опорой ей служили несколько крепких деревьев, между которыми соорудили навес. Натянутая ткань свисала до земли, защищая от непогоды. Она держалась с помощью деревянных кольев и веревок. Несмотря на то, что палатка была просторная, мне пришлось пригнуться, чтобы войти вслед за Дарьем. Он шире распахнул полок, чтобы свет луны попал внутрь. Но и без него волчьи глаза прекрасно видели в темноте. То, что открылось передо мной, вызвало тошноту. Запах гниения, смерти и болезни удушающим смрадом впился в нос. Хотелось немедленно броситься прочь, чтобы глотнуть свежего воздуха, но я переборол себя и всмотрелся в источник зловония. Палатка полнилась людьми разных возрастов и пола. Их вид ужасал, они были истощены и изувечены. Нити их жизни еле ощущались. У некоторых отсутствовали рука или ноги. У других сквозь рваную, изношенную ткань одежды виднелись сильные ожоги и загнивающие раны. Они даже не обращали на нас внимания, как будто исполинский волк каждый день появлялся перед ними. Что же здесь произошло? Вот, великий бог, это ваш выбор — не вмешиваться в дела жалких людишек. Или хочешь сказать, что они сами виноваты? Что мы сами выбрали пойти по такому пути? А маленькие дети тоже? В чем они повинны? Его шипение звучало громче любого крика. Ответа на вопрос не существовало. Я сам не мог этого понять. Ведь боги должны нести ответственность за свои творения. Но братья всегда убеждали меня в обратном. Они твердили о праве выбора и неприкосновенности душ. В палатке разом стало слишком тесно, и я попятился, чтобы выйти. Пустота и леденящий холод непривычно расползались внутри. Знать, что подобное происходит на земле — это одно. Но видеть воцарившийся кошмар собственными глазами пробуждало бессильную ярость. Дарий встал рядом, а Маэль обеспокоенно вглядывалась мне в глаза, пытаясь что-то уловить в них. «Это только маленькая часть», — он сложил руки на груди и посмотрел под ноги. «Самопровозглашенные правители отлавливают всех неугодных и обрекают на рабство». Они строят крепости, не жалея жизней пленных, убивают ни в чем не повинных людей и тех, кто противится их власти, отбирают урожай, оставляя целые деревни голодать и умирать. Он поднял голову и решительно посмотрел на меня. Брата Маэль тоже забрали, а дядю убили, когда он пытался бежать. Я помнил того мальчика, который жался к седому мужчине. Маэль часто рассказывала про него в нашей встрече. «Человек, оставь нас!» Дарья открыл рот, чтобы возразить, но, передумав, махнул рукой и ушел к остальным палаткам. Его странный меч угрожающе блестел на поясе. Я двинулся в сторону леса, зная, что Маэль пойдет следом. Мы не стали заходить вглубь, лишь скрылись за первыми деревьями. «Говори, расскажи мне все!» Раздраженный рык вырвался из пасти против моей воли. Я злился, но не стоило этого показывать. Все так, как и сказал Дарий. Его слова — чистая правда. Маэль присела на ствол поваленного дерева. «И ты молилась мне хоть раз за все эти семь лет?» Она решительно кивнула. «Почти каждый день, но ты не приходил. Ни разу. Я ждала, но не ощущала твоего присутствия. Как такое возможно? Ведь я всегда прислушивался к молитвам и искал ее среди всех. Ты просила о помощи». «Какой?» Маэль закусила губу и вцепилась руками в подол платья. Она нервничала, а нить ее жизни мерцала, отражая состояние души. «Я знаю, что боги не вмешиваются в дела людей, поэтому даже не спрашиваю, можешь ли ты помочь раненым». Но Дарий хочет отправиться к пленным и попытаться освободить их. И брата тоже. Ее голос дрогнул, но она продолжала уверенно смотреть прямо мне в глаза. «Они не вернутся на им. Никто из них, кроме Дария, не умеет толком держать меч. Да у нас и нет столько оружия». Их также отправят в рабство. Тогда им не следует идти, она мотнула головой. Дарий пойдет, он уверен, что нужно действовать, и медлить нельзя. Чего ты хочешь от меня? Ты же бессмертный, можешь сопроводить его и напугать тех людей, как тогда, в нашу первую встречу. Тебе не придется вмешиваться, только быть рядом. Голос в моей голове полнился надеждой, и от этого становилось больно. Даже тогда я был на грани вмешательства. «Прошу, Наим, просто сопроводи их. Если нужно подношение, то возьми мою душу в уплату». Маэль вскочила и подошла вплотную ко мне. «Ты отдаешь мне свою душу?» «Глупое создание Саима. Как она может так просто отдать что-то настолько ценное Богу?» «Да!» «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Это вечная связь, Маэль. Твоя душа будет питать меня вечно и всегда будет со мной, что бы ни случилось». Каждое свое перерождение, каждый цикл, она не найдет покоя и будет предназначаться лишь мне. Это бесчеловечная сделка, Маэль. Отвратительная для людей. Ужасная. И совсем не ужасная. В старых преданиях говорилось о таких связях. С помощью них боги становились могущественнее и... «Перестань, ты не понимаешь, о чем говоришь!» Я угрожающе зарычал. «Такое подношение ничем не лучше вашего рабства. Значит, я пойду». «Но не буду участвовать. Только наблюдать». Яркая улыбка озарила лицо Маэль. Именно так она сияла раньше, 7 лет назад. Мы вернулись к палаткам, где Дарий вместе с другими мужчинами разбирали оружие. Я заметил лишь несколько мечей. Остальное выглядело самодельным подобием оружия. Маэль прошла прямо к ним и тоже потянулась за мечом. Ее руку ловко перехватил Дарий. «Ты не пойдешь с нами, и упрямиться бесполезно. Я не для того обучал тебя защищаться, чтобы ты бросалась на острие меча сама. Останешься с женщинами и ранеными». Он резко отпустил ее, и она, качнувшись, оступилась, но чудом удержалась на ногах. Я оскалился и угрожающе двинулся на Дарья, но ни один мускул на его лице не дрогнул. «А может, наш великий бог применит божественную силу, и тогда нам не придется никуда идти? Дарий, хватит!» Мне показалось, что каждый услышал гневный крик Маэль, хотя не раздалось ни звука. Она тяжело дышала, сжав руки в кулаки, и прожигала взглядом Дарья. «Ха, прости, но тебе действительно стоит остаться». И ему тоже. Он кивнул в мою сторону. «Я пойду с вами, человечешка, но вмешиваться не стану. Делай, что задумал». Дарья удивленно поднял густые брови, а мужчины рядом зашептались. По виду самый старший из них обратился прямо ко мне. Его голос подрагивал, а взгляд не поднимался выше уровня моей груди. «Древний бог, наша вылазка должна быть незаметной. А ваш вид обнаружит нас раньше, чем мы успеем приблизиться к ним. Проблема только в этом? Да, нам нужно до рассвета добраться до их лагеря за той горой». Дарий указал за лес. Я согласно мотнул головой и выпустил когти, впиваясь ими в стылую почву. Нити оплетали звериное тело, пока полностью не скрыли под собой каждый открытый участок, делая меня частью себя. Слиться с земными токами и стать незаметным для людей в обличии волка было сложно. Это сильно изматывало, но им не следовало знать подробностей. Один раз можно перетерпеть, а повторение такого безумства не потребуется. «Ого! И никто не увидит Бога?» Дарий помахал руками в воздухе, пытаясь нащупать меня. «Пока я сам того не захочу, человек». «Отлично! То, что нам нужно!» Он поправил свой меч на поясе и подошел к Маэль. «Не беспокойся, мы приведем его. Клянусь твоим дрожайшим богом!» Дарий нежно провел пальцами по ее щеке и ласково улыбнулся. «Я чувствовал, как нить его жизни тянется к Маэль, но отсутствие обоюдной связи почему-то приятным теплом разлилось в груди. Снова меня посещали мысли, свойственные богам, и их нестерпимо хотелось встряхнуть, как назойливых насекомых. До горы мы шли без препятствий. При желании я мог даже отсюда узнать, сколько там людей. Но он предпочитал не рисковать применять силу, чтобы не разрушить кокон, скрывающий мой облик. Повстанцы, вооружившись самодельными копьями и погнутыми мечами, подозрительно оглядывались. Им явно не нравилось, что где-то рядом идет невидимый волк Исполин. Дарья возглавлял эту жалкую вылазку и недовольно хмурился каждый раз, когда под ногами кого-то из мужчин хрустела ветка. Вопреки переживаниям Маэль, я чувствовал, что из всех именно он будет тем, кто точно вернется. Такие души не погибают, они закаляются. Прочная нить его жизни мерно светилась. Если бы Дарий верил в богов, как Маэль, то насколько же прекрасная связь могла бы быть между нами? Наконец, умирающий лес остался позади. Оставалось не так много времени до момента, когда первые рассветные лучи озарят гору. Чем дальше, тем больше наша вылазка мне казалась глупой и бессмысленной. Впереди нас ждало ущелье, но Дарий двинулся в обход, к подножию горы. Мы делали большой крюк, но ни у кого это не вызвало даже сомнения. Все беспрекословно следовали за своим лидером. За очередным поворотом он остановился и махнул рукой, показывая, чтобы остальные пригнулись. Мне этого не требовалось, и я встал наравне с Дарием. Нас прикрывал небольшой выступ. И днем была велика вероятность, что людей бы заметили еще издали, а вот ночью их прекрасно скрывала тень от горы. На небольшом пространстве у подножия расположился лагерь. В отдалении стояла палатка, которую охраняли двое мужчин в тускло поблескивающих нагрудниках. У самой горы сидели люди в кандалах и цепях. Их охраняли еще четверо. Я обреченно вздохнул. Мы увидели далеко не всех и жизни сияло намного больше. Мне не потребовалось прилагать усилий, чтобы рассмотреть их. У повстанцев не было шансов. Внезапно один из пленников рванул мимо охранников. Его руки оставались в цепях, но каким-то образом ему удалось снять кандалы с ног. Но что поразило меня больше, так это волнистые волосы цвета расплавленного золота, как у Маэль. «И он...» — почти беззвучно прошептал Дарий. Сомнений не оставалось. От стражи сейчас пытался сбежать ее брат. Он изменился и повзрослел с нашей первой встречи, так что я мог узнать его только по свету души и таким знакомым волосам. И он не успел даже выбраться из лагеря, как крупные мужчины схватили его за рубашку, и рванув ткань, прокинули парня на землю. Самый высокий охранник с выступающим из-под короткого нагрудника животом снял с пояса плеть-многохвостку и передал ее напарнику. Себе же оставил обычный кнут. «Ах ты собачьи отродье! Он с силой пнул Иона в живот, отчего тот согнулся и застонал. «Думал сбежать? А теперь все они поплатятся за это!» «Вагар, 10 ударов!» Охранник стал разматывать свой кнут, пока напарник шел к остальным пленным. Первые удары и крики, разрывающие тишину, не заставили себя долго ждать. Запах крови коснулся ноздрей. Из палатки вышли еще двое мужчин с мечами. Дарий, не отрываясь, смотрел на Иона, а потом, как только мужчина занес кнут, с воплем кинулся из нашего укрытия. Остальные с криками последовали за ним. Все люди смешались в одну ужасающую кучу. Ночь наполнилась лязгом металла. Они наносили друг другу раны, стремясь убить противника, и захватчики побеждали. Лишь Дарий никому не уступал ни по силе, ни по владению мечом. Но я чувствовал этот запах в воздухе оборванные нити жизни под лапами. Они проиграют и погибнут здесь. Все бессмысленно, в благородном порыве спасти. А я должен был просто смотреть, как и положено Богу. Ни разу за эти годы я не видел того, что происходило сейчас. Ни разу не слышал молитв Маэль. Напрашивался только один ответ, и мне точно не хотелось думать, что он был правдой. Стоило вернуться и разобраться во всем без глупых домыслов, «Но что делает сейчас?» Нить она дрогнула, и в следующий момент удар кнута пришелся ему по спине, разрывая тонкую ткань туники вместе с кожей. Его крик утонул в звуках сражения, а золотистые волосы запятнали брызги алой крови. Красная пелена заволокла взор. «В следующий раз ты придешь уже к ее хладному телу». «Маэль!» Рассветные лучи объяли подножие горы пожаром, Я шел медленно и уверенно сотрясая своей мощью землю. Шерсть на загривке встала дыбом, а из оскаленной пасти вырвался устрашающий рык вместе с облаками пара. Хвосты били по задним лапам. Все люди в лагере замерли, наблюдая за исполинским зверем, который сейчас больше походил на монстра из придуманного ими ада. Жалкие людишки вздумали взять на себя роль богов и решать, кто достоин жизни? Не сметь! Я не пытался сдерживаться, и от моего рыка дрогнул сам мир, но оцепенение длилось недолго. Мужчина, сражавшийся с Дарием, крикнул остальным. «Бросайте этих недоносков и схватите чудовище, нам за его башку заплатят больше!» Захватчики с воплем бросились на меня, а один из них даже подобрал копье и метнул, целясь в волчью грудь. Но их жизни были уже обречены, с того момента, как они решили посягнуть на жизнь Бога. Я не думал вступать в бой, хотя мне и хотелось сейчас рвать их зубами. Звериная кровь требовала беспощадной расправы. Когти впились в землю и легко вытянули нити их жизней, резко разорвав. Да, это было вмешательство, но они покусились на священное, Бога. Недостойные в мгновение упали замертво, как будто не сражались до этого, в попытках отнять чужие жизни. Пленники и люди Дарья ошарашенно молчали, Но, сообразив, что им больше ничего не угрожает, радостно завопили. Лишь сам Дарий, поддерживая Иона, смотрел на меня неверящим взглядом. «Бог! С нами Бог! Древние боги вернулись, и они с нами! С нами небеса! С нами великий Бог!» От их нитей исходила питательная сила, которая насыщала мой бездонный сосуд. И я, поддавшись порыву, поднял морду к небу и завыл, объявляя всему миру о своем присутствии как и подобает первому зверю и первому богу, спустившемуся с небес.